Бизнесмен присел обратно в кресло для гостей, хитро улыбнулся. "Поэтому моя сеть магазинов процветает", продолжил хозяин с хватишек. "Я давно понял, кем являются подавляющая часть людей. И если человечество запретило рабство, это не означает, что рабство пропало. Просто надо уметь им пользоваться и в твоих интересах научиться, иначе" Никита пристально взглянул на директора. Нам придется расстаться. Любовь к людям ни к чему хорошему не приводит. Тебе решать, будет ли у нас дальше плодотворное сотрудничество. Я понятно выражаюсь? Вполне. С запинкой выдавил колобок. Вот и замечательно. Ободряюще улыбнулся хозяин схватишек. Хорошо, когда люди друг друга понимают. Правда? Правда, кивнул подчиненный. На несколько мгновений Никита задумался. Директор застыл с подобострастным выражением, словно собака, которая схватит любую брошенную кость. "Я тут вообще оказался практически случайно", начал хозяин схватишек. "Но теперь точно буду периодически, а главное, неожиданно наведываться. Сейчас лечу на открытие нового супермаркета в Дмитров. Подумал, что давно не заезжал, думаю, дай-ка проведаю. И что я здесь увидел? Поглядел на директора «Плохой контроль над... над...» «Но-о-о!» — подбодрил бизнесмен. «Инструментом!» — выдавил подчиненный. «Правильно!» — расцвела улыбка на губах Никиты. Глаза оставались серьезными и внимательными. «Плохой контроль над инструментом — это был первый и последний раз. Я достаточно ясно выразился...» Колобок поспешно кивнул. «Тебя мне когда-то хорошо рекомендовали...» — продолжил хозяин схватишек. — Потому будь любезен, оправдай эти рекомендации. Я сейчас слетаю на открытие нового магазина, потом кое-куда заскочу, а на обратном пути обязательно наведаюсь и хочу здесь увидеть идиллию. Ясно? Директор несколько раз кивнул. Рабы трудятся в поте лица, менеджмент следит, чтобы рабы трудились, а мы с тобой получаем деньги. Разве плохая схема? приподнял бровь бизнесмен. Очень хорошее, натянутое, явно через силу улыбнулся Евгений. Так чего ты тогда её не используешь? Исправлюсь, Никита Сергеевич, исправлюсь. Верю, поднялся со кресла хозяин супермаркета в схватишка. Иначе мне придётся искать в этот магазин нового директора. После первого раската грома с неба припустил такой дождь, Будто бог решил устроить очередной потоп. Моментально образовались огромные лужи, из которых чуть позже сформировались целые реки. Люди столпились в стеклянном пабаре супермаркета. За стеклами стояла сплошная стена дождя. Казалось, протяни руку и ощути твёрдую поверхность. Самые смелые или самые торопыги прикрывали голову пакетом и бежали к машинам. Такой манёвр спасал от намокания лишь шевелюру. Колобок проводил нежданно нагрянувшего начальника до входа. Когда увидел погоду, лицо сделалось чернее туч на небе. Никита цокнул языком и почесал нос. Такого разворота события он тоже не ожидал. Хотя пилот о чем-то подобном пытался предупредить, но бизнес есть бизнес, и погода туда никоим боком не вписывается. — Да, — удрученно протянул Евгений, — на сегодня, конечно, передавали дождь. Он кинул мимолётный взгляд на руководителя и снова впился в стену дождя, будто мог сделать проход в воде подобно Моисею. "Согласен", нахмурился Никита. "Мне надо как-то вон в ту машину попасть". Указал на стену дождя, где должно стоять вип-такси. Директор посмотрел в указанную сторону. На лице появилось плоксивое выражение. Никита догадался, что подчинённый думает, будто ему предлагают выйти на улицу. Сейчас самое время попробовать на практике применить то, о чём мы говорили. Положил руку на плечо подопечному хозяин схватишек. Директор посмотрел на него долгим и понимающим взглядом. Охранник на входе с улыбкой подсказал бизнесмен: "Забыл, что рабов эксплуатировать надо?" Рядом стояла полная женщина в красном платье, в одной руке пакет из супермаркета, в другой древний мобильник. Она бы не обратила внимания на двух мужчин, не услыша на последнюю фразу. Подняла расширенные глаза от телефона и приоткрыла рот, будто собиралась что-то сказать. Колобок глянул на женщину, на хозяина с хватишек и словно в замедленном воспроизведении кивнул. «Я понял», — сказал он. Когда подопечный ушел, женщина продолжала таращиться на бизнесмена. Никита от нечего делать стал смотреть на нее. Обычно люди смущались, опускали их взгляд. Так же произошло и в этот раз. Она опустила взор, слегка передернула плечами. Евгений вскоре вернулся в сопровождении давишнего охранника со входа. Вон там машина, показал ему на Lexus, видневшийся сквозь потоки немного стихшего дождя. Надо, чтобы она подъехала пассажирскими дверями, точненько-енько как ко входу. Понимаешь? Охранник с тоской посмотрел на струи дождя. оценил дорогу к автомобилю. Остальные люди тоже начали присматриваться и прислушиваться к происходящему в стеклянном тамбуре. "Учти, сам он может и не подъехать достаточно ровно", добавил директор. "Тебе придётся помочь ему". Лицо охранника омрачилось ещё сильнее. Он бы и рад ответить нет, но одного взгляда на Никиту хватило, чтобы понять: это будет последнее слово на этой работе. Хоть в ней и не было ничего особенного, но, как самый обычный рядовой человек, он боялся перемены смелых поступков. Привык подчиняться. — Сделаю, — печально вздохнул он. Сутулившись, поправил ремень и еще раз глубоко вздохнув, выбежал под ливень. — Ладно, — бизнесмен пристально наблюдал, как охранник, хлюпая по лужам, побежал к вип-такси, усиленно жестикулируя, объяснил водителю, что надо сделать. А после принялся помогать подъехать к дверям. Этого оставь, чувствую, что от него будет отдача, но не заменимого начальника СБ в шею. Сегодня же я понятно выразился, со сталью в голосе произнёс Никита. Соседи по непогоде притихли, будто решались их судьбы. Я понял вас, Никита Сергеевич, поспешил заверить директор Подмосковного схватишки. Всё будет, как вы сказали, не сомневайтесь. Посмотрим, буркнул хозяин сети супермаркетов, мысленно наметив заглянуть в этот магазин ещё раз, а в свободное время проверить документацию. Такси тем временем подъехало, автоматические двери разъехались в сторону. Ветер начал заносить струи внутрь. Люди отшатнулись, бабушки заворчали, запричитали. Забежал мокрый до нитки охранник, распахнул перед хозяином пассажирскую дверь. Даю тебе 2 недели, сказал Никита вместо прощания, запрыгнув в автомобиль, смахнул несколько капель с рукава пиджака. Охранник, словно вышколенный лакей, захлопнул дверь. Обратно поинтересовался водитель: "Да, и поживее. Я и так опаздываю". Таксист собрался ответить: "Поживее не получится, ведь не видно ничего", но в последний момент промолчал. К капризам и глупым требованиям богатеньких мальчиков и девочек он привык. Дождь нещадно лупил по крыше, казалось, хотел пробить. Машин на дороге встречалось крайне мало. Большинство водителей предпочитали где-нибудь постоять, пережидая непогоду, нежели ехать почти вслепую. Храбрецы или глупцы, которые появлялись навстречу, двигались медленно. Никита видел, что и его автомобиль едет еле-еле. хотя дорога пуста попытался побороть возмущение чтобы как-то отвлечься начал внимательно смотреть в окно но потоки дождя сильно мешали тогда хозяин Хватишик принялся вспоминать становление собственного бизнеса так он делал в последнее время когда доливали грустные мысли вернувшись из армии Никита решил работать на себя мама отговаривала с отцом по этому поводу вообще рассорился Друзья нас смехались, крутили пальцем у виска. Девушку завести не получалось, не хватало времени и денег. Весь доход от маленького табачного прилавка на рынке уходил на рассвитие и налоги. В то время, как друзья-ровесники постигали науки, большинство из которых в этой жизни никому не нужно, он прилагал все усилия для расширения дела. В то время, как друзья-ровесники окончили институты и принялись за поиски работы, С тобачным прилавком было покончено. Никита уже владел небольшим продуктовым мини-маркетом, первым магазином с названием Схватишка. Тех, кто над ним больше всего насмехался, взял на работу. Выжил из них все знания и силы, а после избавился. Именно тогда впервые задумался над тем, что большинство людей лишь рабы. Тогда впервые увидел подхалимство приятелей, которые поверили в него. и всеми правдами и неправдами хотели получше пристроить свой зад при этом естественно как можно меньше работая с дальнейшим развитием бизнеса теория лишь подкреплялась большинство из тех кто приходил к нему работать были рабами та категория людей которые ненавидят богатый класс но сами предпочитают в этой жизни не напрягаться и недостатка в таких нет их большинство Один раз случился затяжной кризис, когда в интернете появилось множество отзывов на схватишке. В них давалась крайне нелестная характеристика о работе в его организации. Никита почти отчаялся. Однажды ночью, размышляя о сложившейся ситуации, понял, что надо попросту закобалить сотрудников, сделать им при кажущихся высоких доходах настоящее рабство. Спустя несколько дней у него созрел план. Первым делом он открыл банк. Конечно, эта процедура съела много денег, но в перспективе, как просчитал бизнесмен, того стоило. Банк Схватишка занимался тем, что выдавал кредиты под низкие проценты сотрудникам супермаркетов Схватишка, чтобы оплатить кредит работникам даже не надо никуда идти. Необходимая сумма вычиталась из зарплаты. В итоге сложилась ситуация, когда человек мог позволить купить себе любые товары в родном магазине, при этом даже ничего не платить. Никита и здесь немного расстарался и серьезно увеличивал ассортимент магазинов. Завез разнообразную бытовую компьютерную и мобильную технику, одежду, тренажеры и еще много-много чего. В последующий год дела медленно, но верно ползли в гору. Открывались новые магазины, приходили работать люди и оставались, набирали товаров не по карману, а после работы отдавая эту сумму с небольшими процентами. Пока возвращали, набирали ещё, и так до бесконечности. В последующем услуги банка расширились, и он начал выдавать ипотеку и автокредит с пониженной процентной ставкой для сотрудников. Из работодателя Никита превратился в человека, которого многие благодарили, ведь он одновременно давал и жильё, и работу. Нюанс состоял в том, что при увольнении процент по кредиту серьёзно возрастал. Лишь единицы решались уволиться и остаться без работы с кредитом на шее. Остальные на них смотрели как на полуумных, скорее, что от магазинов укомплектовался. И увольнения происходили крайне редко. Когда дела пошли в гору, Никита сам начал увольнять проштрафившихся сотрудников. Ему достаточно было уволить нескольких, после сделать так, чтобы те не могли найти работу, влезли в большие долги, запили. В каждом случае все заканчивалось по-разному. Кто-то надолго сел за воровство, кто-то наложил на себя руки, кто-то закончил жизнь бомжом в подворотне. Информация об уволенных доработников дошла. Никита собственноручно постарался. Именно после введения кредитно-закабаливающей системы, как бизнесмен назвал своё изобретение, и начался расцвет сети супермаркетов Хватишка, которые стали расти как грибы после дождя. Во внутреннем кармане пиджака зазвонил мобильник. Весёлая телелиньканя ярко контрастировала с угрюмой погодой на улице. казалось неуместным, будто колесо обозрения на кладбище. «Слушаю», — поднял трубку бизнесмен. «Никита Сергеевич, это Олег, пилот». «Слушаю, Олег. Вы, надеюсь, видели, какая на улице погода? Но это еще цветочки, а, как говорится, в плане без изменений», — понял хозяин сети, схватишь и к чему тот клонит. «Но, Никита Сергеевич, нам же даже не разрешат». «Олег!» — перебил бизнесмен. Ты вообще охренел или как? Я тебе что, плачу за то, чтобы ты со мной спорил? А может, за то, чтобы ты решал, что мне делать? Я тебе чётко и ясно ещё позавчера сказал, что сегодня к часу мне надо быть на открытии нового супермаркета. Сейчас сколько времени? 00:30, пробормотал пилот. Так какого же леда ты тогда смеешь мне что-то говорить про погоду? закричал Никита. Понял, жду. Хозяин схватишек прервал соединение. увидел, что водитель смотрит на него в зеркало заднего вида. Может, за дорогой лучше следить будете, поинтересовался бизнесмен. Таксист прибавил скорости и больше не смотрел в зеркало заднего вида. Никита не успел убрать телефон в карман, как тот вновь завибрировал. На этот раз высветилось, что звонит Лариса, помощница. Красивая и умная женщина тридцати с хвостиком лет. Никита с его пренебрежением к людям этого человека ценил Лариса никогда не была замужем и о личной жизни, казалось, не думала. Только о работе. Вкалывала круглосуточно, даже больше самого Никиты. «Слушаю, дорогая», – дружелюбным тоном сказал бизнесмен. «Здравствуйте, Никита Сергеевич», – прощебетала Лариса. «Я вас не сильно отвлекаю. Для своей правой руки я всегда свободен». «Тогда к делу», – стал серьезен ее тон. Тут в Подмосковье завод один, появилась возможность купить. Мне показалось, вам это может быть интересно. Завод? воскликнул хозяин схватишек так искренне, что даже водитель такси бросил мимолётный взгляд в зеркало заднего вида. Зачем мне завод? Шеф, вы не кипятитеся раньше времени. Я знаю, что это не вашего поля ягодка, но я тут посчитала, в общем, завод продаётся за копейки. По моим подсчётам, окупится через 4 года. А уже Подожди, подожди, оборвал Никита. Что за завод и что он производит? Производит презервативы. Площадь небольшая, так как полностью автоматизирован, обслуживающего персонала минимум, там сторожей больше. В общем, при таком минимальном расходе на заработную плату, Лариса вновь перебил бизнесмен. Ты же знаешь мои предпочтения. Знаю, согласилась помощница. Тогда зачем ты мне предлагаешь то, где я даже свои таланты реализовать не могу? Зачем мне автоматизированный завод с машинами, не поспоришь, и ими не покомандуешь? Но Никита Сергеевич, это же отличная возможность попытаться сделать что-то новое, тем более при тех расходах, что требуются на этот завод. К тому же, Лариса, заканчивай, оборвал бизнесмен. Не нужен мне этот завод. Пусть он и выгоден, но я предпочитаю использовать рабский труд. Он ещё выгодней. Ваше слово закон, вздохнула помощница. Моё дело узнать и предложить. Хорошо, моя драгоценная, улыбнулся Никита. Спасибо за информацию. До встречи. До свидания, прошептала помощница. Пару лет назад Лариса уговорила купить вертолёт. Никита долго отбрыкивался, но помощница настояла. Поначалу, конечно, было непривычно, постепенно втянулся, даже учиться управлять им начал, но так и не закончил, дела не позволили. Спустя короткое время вошёл во вкус владения транспортным средством, для которого не страшны пробки и расстояние в 300-400 км. Сейчас не представлял, как раньше обходился без него. Единственное, что мешало и сильно раздражало шум. Но бизнесмен решил стойко терпеть. Хочешь без шума пошёл на договор с собой. Садись в машину и лети с черепашьим ходом. Перед отлётом позвонили из нового супермаркета, переспросили, точно ли будет Никита. Бизнесмен строго-настрого приказал не начинать без него. Ни один из супермаркетов не начал работы без того, чтобы он не разрезал красную ленточку. За окном бисновался дождь. Под порывами ветра вертолёты изредка кидалось из стороны в сторону. Никита бы этого не заметил, не налетай за последний год около тысячи часов. Олег перед вылетом попытался сослаться на непогоду. Но бизнесмен посмотрел на него так красноречиво, что пилот посчитал за благо рискнуть. Когда пролетали над Лосиным островом, в кармане завибрировал мобильник. Сигнала не слышно. Да и отвечать при таком грохоте бессмысленно. Никита вытащил телефон посмотреть, кому захотелось с ним поговорить. Звонила бывшая жена. Её номер на дисплее телефона мог означать лишь одно очередные проблемы. Пошёл уже четвёртый год тяжб, в разработке находилось третье дело против него. Её новый муж, адвокат, ни капли не стесняясь, положил глаз на его бизнес. Именно после этой женщины Никита начал бояться противоположного пола, а в особенности красавиц. Сильно обжегся на их продажности и алчности. При разводе бывшая супруга и так получила виллу в Майами, пятикомнатную квартиру на Тверской, бронированный кадиллак, да небольшой, по сравнению с сетью, схватишек, но достаточно прибыльный бизнес, крупный магазин автозапчастей. Но ей оказалось мало, а она решила вытянуть все, или как можно больше. Никита даже начал как-то задумываться о найме киллера, но отрезвля взвесив за и против, решил не прибегать к таким крайним и опасным мерам. Сколько этих красивых лис завертелось вокруг после развода, не пересчесть, но Никита стойко выдерживал атаки. С особенно настойчивыми помогала справиться Лариса. После чего поползли слухи, будто они вместе. Бизнесмен и сам пару раз задумывался над таким жизненным поворотом, тем более помощница подходила под его идеал жены. Однако ожог от прошлого брака болел и сильно кровоточил. Телефон продолжал вибрировать. С экрана улыбалось лицо бывшей супруги. Никита вспомнил, как радовался, когда высвечивалась эта фотография, сделанная на Мальте. Теперь она ничего, кроме отвращения, не вызывала. Зачастую он вообще передавал трубку Ларисе, и все вопросы решала помощница. Бизнесмен собрался нажать отклонить вызов, когда за окном сверкнуло. Глаза на мгновение ослепли. Вертолёт содрогнулся, будто колокол от удара звонаря, на приборной панели запищало и ещё раз тряхнуло. Телефон вылетел из рук. Даже сквозь окружающий грохот Никита расслышал характерный треск корпуса. Вертолёт резко накренился, и бизнесмен мгновенно забыл о поломке дорогущего аппарата. Его кинуло на дверь. Голова приняла на себя всю силу удара. На стекле образовалась сеть паутинок. В глазах потемнело. Когда сознание на долю секунды вернулось, Никита увидел, что земля приближалась с катастрофической скоростью. Деревья должны смягчить удар, пронеслось в сознании перед тем, как тьма поглотила окружающий мир. Никита открыл веки медленно, будто те весели целую тонну. Поначалу не увидел ровным счётом ничего. В голове, как красная тряпка, которая одора перед быком, повисла мысль: "Я слеп". Полное осознание этого факта ещё не пришло, но нечто мерзкое и гадкое обещающая огромные проблемы, зашевелилась в душе. В следующую секунду зрение вернулось. Появилось и ощущение в пространстве. Бизнесмен лежал в позе эмбриона. Пахло зеленью и металлом. Приподнявшись на одной руке, мутным взором осмотрелся. Вертолет лежал на боку. Стекло со стороны пассажира разбито. Сквозь него проглядывала налитая жизненными соками трава. Панорамное окно перед пилотом в крови. На руку хозяина схватишки капнуло. Никита в недоумении поглядел вниз на запястье. Кровь. Ощупал голову. Над правым ухом — сгусток вязкого и липкого. Когда дотронулся, сознание пронзило острая боль. Никита вскрикнул. Сверкнула молния. С запозданием донесся мощный раскат грома. По обшивке вертолета капли стучали с такой силой, Будто каждая из них размером с овцу. В сумраке Никита попытался разобраться, где выход. Пощупал сидение, оказавшееся перед лицом. Наконец сообразил, если вертолет на боку, значит выход сверху. Наткнулся взглядом на пилота. По лицу Олега текла кровь. Из носа при каждом выдохе пузырилась бордовая пена. Помогать ему бизнесмен и не думал. А решил, что каждый должен заниматься своим делом. и помощь пусть оказывают спасатели. Дверь открыть не получалось, заклинило, да и неудобно открывать в таком положении. Никита долго толкал, после давил головой, помогая руками, пока вена на лбу не вздулась и не запульсировала. Окончательно отчаявшись выбраться из перевернутого вертолета, хозяин схватишек собрался лезть на переднее сидение и выбивать панорамное окно, но в последний момент передумал, Стоило лишь представить, во сколько выльется замена. Вновь принялся давить руками. В голове от перенапряжения застучали молоточки. У двери хряснуло, дзенькнуло, потом хрустальная ваза разбилась. После она медленно-медленно начала поддаваться. Бизнесмен приложил больше усилий. В голове набатом со стучала тупая боль. "Ну давай", прохрипел он. Голова грозила взорваться. В глазах потемнело, в горле образовался ком, затошнило. Ну, давай. Дверь распахнулась, и гулко стукнулась о корпус. Вертолёт содрогнулся, на голову хлынули холодные струи воды, словно бизнесмен телепортировался под душ. Никита схватился за край двери, попытался подтянуться, но руки ослабли, а в голове вновь громыхнул набат. Ну, давай, давай. Запричитал он. Одной ногой встал на спинку переднего сиденья, второй заскрёб по пассажирскому, кое-как подтянувшись, упёрся локтями и выбрался из вертолёта. Вокруг, сквозь пелену дождя виднелись деревья. Разлапистые зелёные кроны пригнулись к земле под тяжестью небесных потоков. Темно, как поздним вечером, хотелось стать в рост, но не удержался на неровной поверхности влажного корпуса и грохнулся вниз. Головой чуть не стукнулся о шасси. Плечом больно встретился с вязкой, похожей на ил землёй. Лицом зарылся во влажную, приятно пахнущую траву. Болото. Возникла откуда-то мысль. Попытался вскочить, но лодыжку пронзила боль. Твою мать, зашептал Никита и вновь грохнулся на вязкую землю. Закатал штанину и ощупал ногу. Перелома нет, просто подвернул. Фух. Громко выдохнул бизнесмен, оглянувшись, понял, что чуть не испугался, как говорится, собственной тени. Никакого болота вокруг и в помине не наблюдалось. Вертолёт попросту упал в низину, куда стекалась вода, от того слой почвы размяк. Никита с трудом поднялся на ноги, опёрши плечом на дно вертолёта и попытался нащупать телефон во внутреннем кармане, потом вспомнил, что тот был в руках, когда произошло крушение. Сверкнула молния. Под одним из деревьев привиделась странная человеческая фигура: длинные руки ниже колен, а рост около 130 см, широкие, мощные плечи. Никита поморгал, сбрасывая наваждение. Раскатисто, будто ерихонская труба прогрохотал гром. Уши заложило, в голове загудело. Никита решил вновь забраться в вертолёт. Даже если телефон сломан, то есть мобильник у пилота, а на крайний случай внутри имеется рация. Ноги дрожали, колени подгибались, на подвёрнутую лодыжку наступать больно до резев в глазах. Несколько шагов Никити хватило, чтобы понять, забраться внутрь не получится. Обхорамал вокруг, тщетно пытался найти какую-нибудь лазейку. Сквозь окаравленное панорамное стекло рассмотрел пилота. Конечно, Никите жаль было парня, но собственна боль чувствовалась острее, и лесть внутрь выручать человека он не собирался. Придётся искать другого пилота, подумал бизнесмен. Да что там пилота, вертолёт придётся новый покупать. Всерьёз расстроился он. Обошёл вокруг рухнувшей машины. Хвост отвалился, и на видимом пространстве его не было. Фюзеляж оказался так искорёжен, будто над ним поработал десяток молотобойцев. Основной винт при столкновении с землёй вырвало со всеми потрохами.